глава двадцать анжелика ярославовна остаток вечера я помню смутно и не потому что была пьяной не была после нескольких глотков вина я переключаюсь на сок еще не хватало неадекватно повести себя в присутствии собственных подчиненных но ощущение беспросветности и оглушения все равно не проходит хочется рыдать в голос но я не могу себе позволить проронить хотя бы слезинку. Я улыбаюсь сотрудникам, как ни в чем не бывало, но я не хочу никого видеть. Мне не смешны шутки конферансье, нет никакого желания танцевать, даже кусок и тот в горло не лезет. Ну почему Леша так себя повел? Как же ему не стыдно? Зачем меня было подставлять на моей собственной работе? Я ведь так с ним не поступала. Да, я теперь осознаю, что ошиблась в выборе мужа. А человеки судят не только по тому, как люди живут, когда все хорошо, но и как разводятся. А разводиться мы будем точно весело, с дележом имущества, разоблачением и горой грязного белья. Со мной за столом несколько сотрудников. Они что-то мне рассказывают, какую-то ерунду, а я киваю и гоняю вилкой салат по тарелке. И где я только ошиблась. Ведь Лёша всегда был нормальным. Он даже с посторонними себя так ни разу не повёл. «А теперь мне нужно два человека из зала». Это уже фокусник начал своё выступление. «Спасибо, что устроила развлекательную программу. Можно не переживать за сотрудников. Они уже достаточно выпили, смеются и празднуют. Хорошо им. Корпоратив закончится, и все поедут по домам». А я? Куда мне идти? Еще и Артема выгнала. Дура. Никогда я не чувствовала себя настолько плохо. Будто на меня упала глыба льда. И сейчас она прижимает меня к земле. Атмосфера праздника меня удручает еще больше. Резонирует шаблонными поздравлениями и кривлянием. Нет никакой надежды, что следующий год будет лучше. Меня ждет старость, одиночество и смерть. В какой-то момент я понимаю, что совсем не слушаю, о чем говорят собеседники за моим столом. Менеджер по логистике увлеченно жестикулирует, и сквозь громкую музыку я слышу лишь обрывки фраз, кажется, рассказывает рецепт какого-то блюда, напротив сидит кадровичка и кивает. Мои размышления резко прерываются. Кто-то подходит сзади, и ласково кладет ладонь мне на плечо, я резко оборачиваюсь и вижу. Артема, он стоит позади меня, прямо в пальто, запорошенный снегом. Я тут же вскакиваю ему навстречу и мы обнимаемся. Мне плевать, что подчиненные меня видят, что я, возможно, унижаюсь сейчас, что пальто холодное, как и лицо и руки моего любовника. Мое сердце оживает. Я не одна буду, не одна. Поехали отсюда, шепчет на ухо, а я твердо киваю. Я давно хотела уехать, но даже не знала, как покинуть праздник красиво. А тут я ухожу не брошенкой, не разведенкой и далеко не неудачницей. У меня есть мужчина, молодой любовник, который меня боготворит. Я выпившая, поэтому мы едем в такси с Артемом. Едем молча. Он обнимает меня и ласково поглаживает то руку, то спину. Он молчит минут пятнадцать. И лишь когда машина поворачивает на мою улицу, задают один единственный вопрос. Вопрос, который определяет все наши отношения. Совместное будущее, да все. «Где я буду ночевать сегодня?» «У меня». Говорю сразу, быстрее, чем успеваю подумать. «Да и о чем тут думать? Жить ли мне теперь с молодым и красивым любовником, чем-то похожим на Алена Делона?» «Конечно же, да». Я введу его в семью, и пускай все мне завидуют, и пусть попробуют осудить. Не выйдет. Мне слишком хорошо с ним. Ты такая красивая сегодня, но ты очень устала. Вернемся, я тебе сделаю горячий чай, и ты пойдешь спать. Хорошо, малышка? Он это говорит так нежно, так ласково, что у меня тает сердце. Теперь мне сегодняшний день представляется не таким уж и мрачным. «Все хорошо закончилось, потому что, будем честны, Леша никогда не делал мне чая, никогда так не заботился, как Артем. А с учетом того, что он устроил, еще и вопрос возникает, а любил ли меня муж? Как скажешь. Киваю, удобно лежа у Артема на плече. А ты, как оказался на корпоративе, говорил же, что не придешь. Так я и не собирался». Я был у себя в номере, когда мне написала Юля. Она сказала, что произошло, как повел себя твой Леша. Она была в шоке, объясняет Артем, а я теперь воспринимаю все произошедшее как страшный сон, который наконец закончился. Я понял, что тебе не сладко, и решил приехать, поддержать тебя. Спасибо. Поднимаю лицо, и Артем ласково целует меня в губы. Я не думала, что муж так себя поведет. Я его не знала. Я думала, что знаю, а на самом деле не знала. Он поступил как свинья, даже если он так оскорблен таким поведением. Ни в коем случае нельзя выносить ссоры из избы. Развелись бы по-тихому. Вздыхает. И это он в благодарность за то, что много лет жил с такой чудесной женщиной, как ты. К тому же он не имел права так поступать. Сам же гулял. «Мне другое интересно, — кусаю губы, — как он узнал про тебя? Я ведь никогда ни телефон не оставляла на видном месте, не показывала, что не люблю Лешу. Я делала все, чтобы сохранить в тайне наши отношения». «Я не знаю, Анжела, может, не настолько ты хорошо все и прятала. Когда люди долго вместе живут, то замечают любое проявление холода и отчужденности. Он мог это понять, а потом провести свое расследование. Люди даже частных детективов нанимают, чтобы докопаться до правды. Откуда ты знаешь, что Леша не поступил подобным образом? Такая мысль мне не приходила в голову ни разу. А ведь Артем прав. Мог он такое сделать? Еще как мог. Леша вообще очень подозрительный. И, как выяснилось, мстительный. Ну да, так и было, наверное, но давай больше не будем алеша А о чем будем? мягко уточняет Артем, а я воодушевленно отвечаю. О нас. Теперь мы будем разговаривать о нас.